«Маша Малиновская. Идол. Счастливый билет. Счастливый ли?» «Удачи. Администратор подмигнул мне, шлепая печать на моем ярко-оранжевом флайере. «Если что, можешь найти меня тут, если не выиграешь». Я сначала непонимающе моргнула, а потом поджала губы и забрала свой билет. Я стояла в толпе нескольких сотен красивых девушек, а администратор клуба решил подкатить именно ко мне? Или он на удачу каждый подмигивает?» Да пофиг, если честно. Не до подкатов мне сейчас. Я опустила глаза на свой флаер, Заветный билет на концерт любимой группы, на который мечтала попасть последние два года. Я, наверное, и весь 10-11 класс сидела за учебниками только для того, чтобы поступить в Москву и попасть на концерт «Тотем». Вживую увидеть Матвея Зимина. В сумочке завибрировал телефон, я отошла в сторонку к самым дверям в зал клуба, пропуская остальных, и вытащила его. На экране светилась фотка моей школьной подруги Вали, что осталась в родном Волгограде. «Лора!» — завопила в трубку Валя, словно это не я в шумном месте была она. «Ты уже там? Ты видела его? Их всех? А барабанщик? Он правда покрасил волосы снова в пепельный?» Я отвела руку с телефоном в сторону, чтобы не оглохнуть от воплей подруги, и только когда она выдохлась, снова прижала к уху и усмехнулась. «Валя, я только пришла, контроль на входе прошла. Начало через десять минут». «Блин!» — раздосадованно простонала она. «А снимать можно? Кружочек мне запишешь?» Может, сфоткаешь как-то ближе у сцены или после концерта? А лучше из гримерной, может, он там переодеваться будет». «Валя!» — я закатила глаза. «Кто бы не хотел сфоткать Маза в гримерной, пока он передевается. «Постараюсь. Но это я про кружочек или фотку со сцены?» «Эх, Лора, ни капли авантюризма в тебе!» Подчеркнуто разочарованно простонала Валя. «Жду хоть что-то!» Сходить с ума по песням тотема и начала в конце девятого класса. Они тогда взлетели во всех чартах страны и ближнего зарубежья. И не только я одна. Мне кажется, ни в школе, ни во дворе у нас не было того, кто бы не слышал их песни хотя бы однажды. Больше двух лет засыпала под нереально офигительный вокал Матвея Зимина, их фронтмена. Слушала на повторе бесконечные их синглы. Я просто грезила побывать на их концерте и услышать вживую. На мое совершеннолетие друзья подарили мне футболку с изображением Зимина и тысячерублевую купюру с его автографом. И я точно знаю, что даже в случае крайней нужды ни за что ее не потрачу. Из зала послышался шум. Толпа начала волноваться, а те, кто еще не успел войти, засуетились, подгоняя администратора, отмечающего билеты печатью. Я бросила быстрый взгляд на себя в зеркало, чуть одернула короткое серебристое платье на тонких бретелях, откинула за спину рыжую длинную прядь и поспешила в основной зал клуба, где вот-вот должен был начаться концерт. Я пробралась в зал, стараясь не задеть никого локтем, и остановилась ближе к середине, где еще оставалось немного свободного пространства. Воздух в зале клуба ощущался густым и теплым, пропитанным ароматом дыма и электричества. Свет мерцал, играя на стенах, а бас, включенный фоновой мелодии, будто дрожал прямо в груди. Толпа вокруг густела и оживала. Компании молодых парней и девушек гудели в ожидании. Кто-то фоткался, кто-то просто покачивался в такт ритма или нетерпеливо обсуждал с друзьями предстоящее выступление. Весь этот шум создавал странное ощущение одновременно возбуждения и предвкушения. Оно бурлило внутри, и мне казалось, что никогда ничего подобного я не испытывала. Я сжимала в руке свой флайер, ощущая каждый удар сердца. И вдруг свет погас. На сцене вспыхнули прожекторы, ослепляя и заставляя на мгновение зажмуриться. В животе появилась тянущая пустота. Ожидание. Тишина перед бурей. А потом, словно разряд молнии, прозвучали первые ноты, гитарный риф, который я знала наизусть, и мое сердце ёкнуло. Все затихло замолчала. Послышался тихий ритм и мягко полился голос, от которого на всем моем теле встали дыбом волоски. Особенно на задней поверхности шеи, под затылком. Два луча прожекторов прорезали темноту, сделали оборот радиусом друг от друга и сошлись в центре, осветив высокую мужскую фигуру. Матвей Зимин был на сцене. За ним стояли трое гитаристов, ритм, соло и бас, которых я, конечно же, знала по именам. Сзади на высокой установке в зеленом дыму возвышалась массивная фигура барабанщика. Справа клавишник. Но они меня совершенно не интересовали. Я как завороженная смотрела только на Зимина. Ни по постерам, ни по видео в интернете не было понятно, насколько он высокий и массивный. Не настолько раскачанный, как барабанщик, по которому пускала слюни вали, но крепкий, широкоплечий, с узкими бедрами и длинными ногами. Удлиненная смоляная челка волнами легла на высокий лоб, скрыв широкие брови. Из зала не видно, но я знала, что у него светло синие глаза, взгляд которых сейчас смотрел не с постера, а в реальности, а игра света на его лице подчеркивала полный какой-то ледяной решимости взгляд. Черные рваные чуть выше колен джинсы, массивные ботинки и темно-рубиновая куртка ему невероятно шли. Футболки под курткой не было, и вся женская часть зала стала протяжно кричать, завидев идеально очерченные кубики пресса, покрытые татуировками. Голос Матвея набирал силу, глубокий, темный, раздирающий на части. Я стояла, затаив дыхание, ощущая каждую ноту прямо в груди. Сердце билось слишком быстро. Я не могла отвести глаз, не могла пошевелиться. Только слушала и смотрела, как он двигается по сцене, словно весь мир подчинен ему, а я, как и все остальные, просто существую в этом ритме. Толпа вокруг меня кричала и подпевала, но мне казалось, что я слышу только его, вижу только его. Каждая строчка песни, каждый взгляд в зал, словно он говорил только со мной. Я прижала ладони к груди, пытаясь успокоить сердце, но это было бессмысленно. Оно продолжало колотиться в такт его голосу. Они начали сразу с сингла, без разогрева и излишних вступлений. Сразу били наповал ритмом и этим тягучим, мощным голосом, что, казалось, струился по венам. Сознание плыло, взгляд Зимина гипнотизировал толпу. Кажется, у меня даже текли слезы, настолько я была поглощена. Барабанщик ударял по тарелкам так, что звук дрожал по всему залу. Бас гудел, вибрируя под ногами, и казалось, что пол сам пульсирует в такт песни. Гитаристы подыгрывали ему идеально, но все внимание, все электричество зала концентрировалось именно на солисте. Я закрыла глаза на секунду и глубоко вдохнула, пошатнувшись на высоких каблуках. Этот запах, смесь сладковатого сценического дыма, алкоголя и физической энергии сотен людей, дышащих в такт с музыкой, пропитывал меня до костей. Когда Матвей, зажав микрофон в руке, присел у края сцены, не прекращая петь, Его голос стал обманчиво мягким, и я почувствовала, как внутри что-то защемило. Но когда он взглянул в мою сторону, я вдруг ощутила странное тепло под грудью, будто он видел именно меня, хотя вокруг стояли сотни фанатов. Сердце бешено колотилось. Я вцепилась в билет, как в талисман, тяжело дыша. Песню за песней зал кричал, аплодировал, пел вместе с ним. Я подпевала тихо, почти про себя, не отрывая глаз от Матвея. И мне захотелось взвыть от разочарования, когда тотемы ушли на короткий перерыв, а на сцене включился свет и вышел диджей. «Друзья, вы чувствуете это? Чувствуете? Ощущаете, как дышит ночь после такого великолепия?» Толпа взорвалась криками, народ немного выдыхал и расслаблялся после такого эмоционального наката. «Но я хочу напомнить вам про одну маленькую деталь», — продолжил ведущий, и в зале клуба стало заметно тише. «Сегодня масса ребят из Тотема не торопятся домой после концерта, потому что их ждет встреча в вип с одним или одной из фанатов». Крики и виск стали громче, две девушки рядом начали махать своими флайерами, только оранжевыми. «Я же такой себе не позволить, не могла, не успела бы купить, даже если бы у меня было достаточно денег». Да и сильно не рассчитывала на такую удачу, сейчас мне хотелось скорее снова увидеть тотем и Матвея на сцене. Возвращение группы «Разгоряченный зал» встретило еще большими овациями. А когда они закончили сет, взорвался криками. Финальная песня раскатала эмоционально не только меня, кажется. Этому сумасшествию поддались абсолютно все. Свет прожекторов ослеплял, гитары еще звенели, но в воздухе уже витала какая-то немного грустная магия конца. Матвей опустил взгляд на микрофон, улыбнулся чуть заметно и, казалось, сделал паузу специально для того, чтобы я успела вдохнуть это ощущение полностью. А потом он ушел. Первым. Ребята из группы доиграли финал и тоже покинули сцену. Я же стояла настолько опустошенно, что мозг никак не мог осознать, что мне пора приходить в себя. Я даже вздрогнула, когда на сцену снова вышел диджей. Он говорил о том, что дальше нас ждет программа с одним из самых крутых диджеев Москвы — Ильей Агаевым. Но все ждали розыгрыш. И я тоже ждала. Хотела посмотреть на того счастливчика или счастливицу, что следующие несколько часов проведут с любимой группой. Диджей продолжал говорить. В зале снова начали раздаваться крики. А я продолжала стоять и внимательно слушать. «Ты придурок, Сергей!» Рядом взвизгнула девушка, в голосе ее были слышны слезы. Я тебе сказал, что ни на какую встречу ты не пойдешь, если выиграешь. Иди ты к черту! Теперь девушка уже плакала. Я обернулась в ее сторону чисто рефлекторно, потому что рядом раздались возмущенные возгласы. Эта девушка проталкивалась через толпу, вытирая пальцами слезы. Я отступила на полшага, чтобы пропустить ее, а она, даже не оглянувшись, ткнула мне прямо в руки что-то. Опустив глаза, я увидела смятый оранжевый флаер. Растерянно моргнув, я посмотрела на сцену, когда во всем зале клуба установилась тишина. На большом экране за спиной диджея, бегущие потоком цифры, затормозили на номере 92. Я без каких-либо эмоций опустила глаза на светящийся в ультрафиолете смятый оранжевый флаер, который наугад меткнула топлачущая плачущая девушка. На нем был номер 92.